Глава двадцать На обед в день рождения Лишки были приглашены только два гостя — Прен и его сестра Эльвира. Несмотря на предупреждение мужа, Роза истратила лишние деньги, чтобы получше сервировать стол. Она готова была отказаться от любых трат на себя, лишь бы сделать приятное своим выдающимся гостям. И, конечно, не потому, что она хотела блеснуть изысканным столом, отнюдь нет, а потому, что, стремясь угодить Прэну и Эльвире, Она надеялась еще больше расположить их к себе, а это, в свою очередь, укрепляло надежды на какие-то хорошие перемены в ее серой обыденной жизни. В том внимании, которое ей оказывает Прен, она усматривала намек на близкую удачу и уже строила тщеславные планы. Роза подолгу просиживала у зеркала, мысленно сравнивая себя с Эльвирой, и приходила к выводу, что она не так уж и поблекла и, во всяком случае, может соперничать с Эльвирой. Гости приехали в точно назначенное время. С первых же слов они снискали расположение именинника. Прэн собственноручно закрепил на запястье Лишки английские часы Мидо новейшей модели. Эльвира преподнесла ему тысячу сигарет марки Герберт Тарифтон и серебряную зажигалку Паркер. Лишка таял, поворачивая кисть руки и любуясь часами. У него, как это отметила Эльвира, была слишком вульгарная манера выражать свой восторг. Он поминутно смотрел на часы, прикладывал их к уху, любовался игрой света на стекле циферблата и, что уж совсем было непристойно, смеялся. Смеялся восторженно, громко, от всей души. Вино, выпитое за обедом в запретном для жадного лишки количестве, придало семейному празднику ту непосредственность и живость, на которые и рассчитывал Прен. Обед прошел весело. Под конец Прен выразил желание получить для своего альбома фотографию читы. С несвойственной ему экспансивностью Лишка выразил бурную радость по этому поводу и выбрал лучшую фотокарточку. На лицевой стороне он размашисто написал: Дорогим бескорыстным друзьям, господину Прену и его милой сестре Эльвире на память о приятно проведенном времени в моем доме. В час ночи Эльвира предложила поехать к ним пить черный кофе. Восхищение роза захлопала в ладоши. Лишка даже ради приличия не попытался отказаться от приглашения он сразу пошел одеваться. В квартире Пренна дело не ограничилось одним кофе. На столе появились легкие закуски, фрукты, ликер, коньяк. Опять много пили, болтали, пели, танцевали. Потом Прен включил полный свет в гостиной и принес контекс. Фотографировались в разных позах. Вчетвером, пользуясь автоматическим заводом аппарата, попарно, мужчины отдельно, дамы отдельно, на тахте, за столом, во время танца... Перед рассветом машина Прена доставила Лишку и его жену на их квартиру. «Дай я тебя поцелую», — сказал Лишка, едва только они переступили порог. Роза, хоть и была пьяна, с удивлением посмотрела на мужа. Такие порывы в их совместной жизни бывали очень редко. «Ты у меня умница», — пробормотал Лишка. «Должен сознаться, что я иногда тебя недооцениваю. Прэн и Эльвира — настоящие преданные друзья. А как живут?» «Ты обратила внимание на обстановку». Надо прямо сказать, они утопают в роскоши. Кстати, а где он работает? Какой пост занимает? Чтобы в наше время жить на такую широкую ногу, надо быть по меньшей мере министром. Роза пожала плечами и подставила ему щеку. «По правде говоря, я над этим не задумывалась», — солгала она. «Да и спрашивать неудобно». «А все-таки...» «Ну что ты ко мне пристал? Я, как и ты, вижу его в первый раз, а ее во второй. Не хватало еще, чтобы, пригласив людей, мы начали с расспросов». Где, до да кем вы работаете? Вечно ты что-нибудь придумаешь. Да я и не требую этого. Было бы глупо с моей стороны, возразил Лишка. Я просто советую с тобой. Есть же такие наблюдательные люди. Стоит им взглянуть на человека, и по его внешности, одежде, манерам они сразу определят, чем он занимается. Например, Шерлок Холмс. Ты читала Конан Дойла? Роза прыснула. Договорился муженек. До чего же может довести лишний глоток вина? Просто не узнаешь человека. Пора спать, решительно заявила она. В свое время узнаем. Но я держусь того мнения, что совершенно не зачем знать, каким способом Прент зарабатывает деньги. Важно, что он их зарабатывает и что он наш друг. Пожалуй, ты права, согласился Лишка. В начале улицы остановилась машина. Из нее вышел невысокий мужчина с упитанным лицом и бледно-голубыми заплывшими глазками. Мягкой танцующей походкой он направился к дому Лишки. Подойдя к подъезду, он, как олень на водопое, боящийся нападения хищника, огляделся вокруг себя. Только после этого он поднялся на ступеньки крыльца и протянул руку к звонку. Дверь, как гости рассчитывал, открыл Лишка. Пришедший совершенно точно, что жена Лишки в это время находится у Эльвиры на квартире Прена и задержится там надолго. Лишка с недоумением посмотрел на незнакомого человека. «Я чиновник американского посольства», — не замедлил представиться посетитель. «И хочу поговорить с вами без свидетелей». Лишка пожал плечами. Видимо, произошло недоразумение, неизвестный перепутал адрес. «Кто вам нужен?» — спросил он, придерживая приоткрытую дверь и не впуская гостя. «Мне нужен господин Лишка, работающий в Центральном управлении машинно-тракторных станций». Лицо Лишки вытянулось. «Ничего не понимаю», — сказал он и усмехнулся. «Я не имею никакого отношения к США и его посольству», — улыбнулся и гость. «Сейчас не имеете, но, возможно, вскоре будете иметь», — сказал он. Его тон явно не понравился Лишке. В нем сквозила не только самоуверенность, но и какая-то наглость, сознание неуязвимости. «Вы намерены держать меня на холоде?» — нетерпеливо проговорил пришедший. «Этим вы ничего не выиграете. Я предпочитаю побеседовать в вашей квартире». Лишка невольно попятился и позволил гостю войти. Он все еще утешал себя тем, что произошло какое-то недоразумение. — Можно снять пальто? — спросил гость, и, не дожидаясь согласия хозяина, проворно снял меховую шапку, пальто и, крякнув, потер озябшие руки. Лишке ничего не оставалось, как пригласить его в комнату, что он и сделал. — Погода на дворе прескверная! — произнес гость, оглядывая комнату. — Моя фамилия Сойер. Будем знакомы. Он протянул Лишке коротенькую руку с толстыми розовыми пальцами. Лишка пожал руку и указал Соиру на стул. На столе стояла тарелка с дымящимся бульоном. По-видимому, хозяин расположился пообедать. «Если разрешите, я объясню цель своего визита», — начал Соер. «Я знаю, что вы коммунист, знаю, почему стали коммунистом и кем были до этого. Вы коммунист, несмотря на то, что ваши взгляды расходятся со взглядами коммунистов». Это обстоятельство дает мне право говорить с вами откровенно. Вы можете продолжать обед, бульон остынет. Лишка поморщился. В данную минуту он почувствовал отвращение к еде, его подмывала злоба. «Мое прошлое вас не касается. Хороший ли я коммунист, это дело партийной организации. Если вы склонны полагать, что коммунистом я стал случайно, то вам следует заявить свое мнение не здесь передо мной, а где следует», — отрезал он. Сойер вполне допускал, что беседа может принять именно такой оборот. Свой вопрос он поставил в лоб, и любой другой на месте Лишки ответил бы так же, если еще не резче. Но у Сойера имелись в запасе и другие аргументы. «Если я пойду куда следует, то вам не поздоровится», — заметил он. Это была уже угроза. Лишка не мог ее не почувствовать. Мелкие и крупные грешки, совершенные в прошлом, часто не давали ему покоя. Но пока никто прямо не напоминал ему о них. И сейчас Лишка вспомнил о своих бережках, но сдаваться не хотел. О его проделках знали немногие. «Собственно, с кем я имею честь?» — спохватился Лишка. «Вы назвали себя чиновником?» «Совершенно верно. Чиновником американского посольства, и могу это подтвердить». Он сунул руку во внутренний карман пиджака, извлек из него легитимацию и подал Лишке. Тот прочитал ее и приспокойно положил в свой карман. «Завтра я проверю, каким образом попал к вам этот документ», — сказал он, очень довольный своей находчивостью. Сойер расхохотался. «Да чего наивны люди?» Мышка должен был сознаться себе, что его ход, кажется, нисколько не смутил гостя и не достиг цели. Но документ он возвращать не хотел. Он ждал, что скажет теперь американец. А Сойер полез в карман и вынул большую пачку фотоснимков. Невольно предчувствуя недоброе, Лишка насторожился и покосился на снимке. Сойер выбрал самый большой из них и протянул Лишке. Со снимка смотрели он сам и его жена. Оба они улыбались. «Как он к вам попал?» — воскликнул Лишка, чувствуя, что ему стало жарко. Сойер не спускал с него своих чуть прищуренных бледно-голубых глаз и как бы спрашивал. «Ну что? солоно приходится». «Откуда вы взяли карточку?» — повторил свой вопрос Лишка. Сойер усмехнулся. «Вы подарили ее моему коллеге, мистеру Прену, а он одолжил ее мне. Я предвидел, идя к вам, что вы станете отказываться от связи с нами, американцами, а снимок с вашей сердечной надписью — лучшее тому доказательство. Но у меня есть и другие снимки, которые свидетельствуют о том, что не только мистер Прен был вашим гостем, но и вы были его гостем. Нет, вы не просто знакомы, вы друзья. Извольте посмотреть, как вы обнимаете мистера Прена». Меня бы вы так не решились обнять, ведь правда? Лишка подавленно молчал. Соер приподнял рука в пиджака и мельком взглянул на свои наручные часы. Этого было достаточно, чтобы Лишка увидел на руке гости часы точно такой же марки, какие подарил ему Прен. А он, Лишка, уже успел похвастаться ценным подарком перед своими сослуживцами. Какая опрометчивость! Можно закурить? спросил Соер. Лишка машинально кивнул головой. Он не только был подавлен, он был раздавлен. Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что Прен, профессией которого он так интересовался, впутал его в какую-то грязную историю. Но зачем? Для какой цели? Что хочет от него этот Сойер? Гость воткнул сигарету в зубы, зажег ее зажигалкой Паркер, точной копией той, которая лежала сейчас в кармане Лишки. Пыхнув в сторону дымком, Сойер продолжал. Я располагаю и другими доказательствами». Он снова полез в свой зловещий карман, вынул несколько снимков и веером разложил их перед Лишкой. «Каждый здравомыслящий человек, увидев это, сделает вывод, что вы не только друг американцев, но и связаны с ними деловыми отношениями». На снимках Лишка увидел себя в тот момент, когда он пересчитывал деньги возле машины с дипломатической дощечкой. «Верните мне мою легитимацию», — улыбаясь, сказал Сойер. «Мы не дети». Вам будет трудно опровергнуть, что вы наш друг, поэтому поговорим как друзья». Лишка помедлил какую-то секунду, затем вынул дипломатический документ и вернул его владельцу. Уже этот его жест говорил красноречиво, что отступление Лишки было беспорядочно, что он прекратил всякое сопротивление и сдался. Мрачным голосом он спросил, «К чему вся эта комедия?» «Охотно объясню», — откликнулся Сойер и поудобнее расположился на стуле. Когда за гостем захлопнулась дверь, Лишка дрожал от гнева и растерянности. Какую злую шутку с ним сыграли, как ловко его обкрутили. Со злобой он сорвал с руки часы, собираясь ударить их об пол. Но вовремя опомнился. Чему это поможет? Ровно ничему. От того, что часы разлетятся в дребезги, положение его не изменится. То, что произошло, непоправимо. «Правда, есть один выход» немедленно пойти на квартиру к начальнику главного управления и рассказать о случившемся. Но что это значит, рассказать о случившемся? Это значит рассказать о том, что, не зная Эльвиры, он одобрил поступок Розы, которая приняла от нее доллары. А он обменял эти доллары незаконным путем, не поинтересовавшись, кто помогает ему в этой операции. Придется рассказать и о том, что, не зная Прена и Эльвиру, он пригласил их в свой дом, принял от них подарки, поехал на их квартиру, Ел, пил вместе с ними за одним столом, фотографировался с ними. Но кто поверит, что он не знал их? Его спросят, наконец, почему он согласился на предложение Сойера, а не снял трубку и не позвонил тотчас же в следственные органы, чтобы их представители явились к нему на квартиру и женились незваным гостем. Да мало ли еще о чем его могут спросить. Лешка вернулся в комнату в полной душевной опустошенности». Бульон в тарелке успел покрыться морщинистой жировой коркой. Лишка тяжело опустился на стул. «Нет, он никуда не пойдет и никому ничего не расскажет. Нужно выждать. Вполне возможно, что Сойер рассуждает правильно, и в ближайшее время положение в стране резко изменится. Может случиться, что коммунистов ототрут от власти. Если так, то зачем торопиться? А если... а если ничего не произойдет и все останется по-старому то все равно не поздно заявить об этом визите Сойера. Больше того, можно подать историю в очень выгодном для себя свете. Можно сказать, что он умышленно и с далеким расчетом согласился на предложение американца, хотел расположить его к себе и постепенно выведать у него все замыслы и планы. Полезно будет немного изменить хронологию событий, сказать, что встреча произошла не сегодня, а значительно позднее. Это на тот случай, если спросят, почему он так долго не заявлял ведь никаких письменных обязательств Сойер от него не потребовал, и у него нет на него никакой улики. Не найдется ни одного человека, который смог бы установить точную дату сегодняшней встречи. Да и то сказать, на первый раз американец не так уж много потребовал составить обзор положения на машинно-тракторных станциях. Сущий пустяк, об этом трезвонят все газеты и журналы, и ничего здесь нет секретного, что составляло бы государственную тайну. Если американец захочет иногда пользоваться их квартирой, пожалуйста. Серьезного преступления в этом нет. А дальше будет видно. Во всяком случае, только от самого Лишки зависит, как себя вести. Эти рассуждения немного успокоили Лишку. Даже аппетит вернулся к нему, и он взялся за ложку. Но раздался новый звонок в передний. «Кого еще черт принес?» — в сердцах подумал Лишка, открывая входную дверь. Он увидел жену. Она стояла на ступеньках и махала рукой вслед удаляющейся машине. «Это Эльвира меня провожала», — сказала она возбужденно и с живостью девочки вбежала в прихожую. «Какие они чудесные люди!» «Ты у них была?» — насторожился Лишка. Он помнил, Роза, уходя, сказала, что отправляется к портнихе. Роза спохватилась. «Да нет, я уже возвращалась домой, и вдруг вижу, нагоняет машина». Эльвира предложила подвезти.